Гнуд Гамсон. Дети времени. Глава 1. Все это место некогда составляло одно имение, а поместье Сегельфосс было господской усадьбой. По понятию норвежцев Сегельфосс был большим поместьем с его скотным двором в 50 коров. Севоли Сопильный, кирпичным заводом, мельницей и лесом, простиравшимся на многие мили, жизнь кипела ключом в поместье с его многочисленной челядью, служанками, работниками и торпрями. Рогатого скота держали в изобилии. Много было лошадей и собак, кошек и свиней, а вдоль всей задней стены амбара тянулась постройка для кур и гусей. Да привольно жило здесь в те времена, говорили старые люди, помнившие еще с детства рассказы родителей. Владел поместьем Виллс Холмсон, тучный скупой господин, бывший прежде работником. Он скупал участок за участком по дешевой цене и, наконец, стал владельцем большого поместья. Он завел также торговлю, выстроил яхты, кирпичный завод, мельницу, все полезные предприятия. Хотя Вилльс Хольмсен был норвежец, как мы все, но он носил мундиры и говорил по-датски. На осенние и весенние заседания суда он являлся в золотых галунах и саблях. Он умел читать и писать, был судьёй и судил по норвежским законам. Жена его была неизвестна ни звестно откуда родом, из Голландии или из Гольштинии, может быть, из Швеции. Одним словом, неизвестна. Она прежде также была служанкой и приобрела многие барские замашки. От Сегельфосса проделали широкую дорогу наружно, чтобы она могла ездить в церковь в карете. Да, то были богачи и все богатели с течением времени. И нет сомнений, что господин Виллс Холмсэн зарыл свои деньги в землю, потому что дорогие мои. Еще долго после его смерти его призрак бродил по кирпичному заводу. Но когда старики рассказывали о поместье, они прежде всего начинали говорить о старшем сыне Виллиса Холмсена, Виллиса Холмса втором. Это был настоящий большой барин. Рыбные промыслы и яхты он забросил как вещи, в которых ничего не понимал и не интересовался. Но он выстроил новый помещающий дом в своём имении, украсив его колоннами и башнями, построил аранжерею, вырыл пруд для лебедей в парке и устроил площадки для игр всех национальностей. Теперь на месте пруда луга, а площадки вспаханы под хлеб. Этот Холмсин превратил Сегельфосс в чудную усадьбу. Он устроил картинную галерею, другую комнату наполнил книгами с пола до потолка. Обеденный стол всегда был украшен цветами и сервирован массивным серебром, а по всем покоям стояли мраморные и бронзовые статуи. Когда его жена проходила мимо прислуги, та вставала и стояла, пока хозяйка не пройдёт мимо. У неё были собственные поместья в Швеции. Она говорила по-французски и держала при себе горничную. Если люди в те времена задавали тон, так задавали во всю У хозяина и хозяйки в Сегельфоссе был свой камердинер, свой кучер и свои комнаты у каждого. Они даже не могли одеться сами, да и в этом не было и надобности. На день на меня жалят, говорил господин Виллс Холмсен утром камердинеру. Причеши меня, приказывала хозяйка горничной. Да, то были знатные господа. Несколько странная пара. Но в то же время окружённая ареолом, в первые годы они редко бывали в Сегельфосе. Осенью укладывали десять сундуков, и владельцы уезжали за границу с детьми. Весной возвращались с детьми и ещё большим количеством сундуков и украшали дом всей этой роскошью. Потом они стали жить чаще в поместье. Помещик уверял, что это вовсе не из экономии, а просто потому, что он и жена его побывали повсюду, и им надоело ездить. Для троих детей, двух девочек и мальчика, держали гувернантку и учителя, обучавших детей всему, и в имении находился тот же обширный штат прислуги. Странно было только, что помещик продал несколько хороших лесных участков. Он говорил, что его побуждает вовсе не нужда в этих деньгах, в этих медных грошах, а он сознает, что с годами ему становится тяжело управлять таким обширным поместьем. Если он говорил так, то значит так и было. Помещик никогда не лгал, да и не имел к тому надобности. Злые языки уверяли бы, что он в последние годы начал искать клад, зарытый отцом. Но это значило не знать господина Виллеса Холмсена, настоящего богатого хозяина. Умер помещик в горах, печальный смертью вдали от своих лежал на вереске, и при нем было только восемь человек рабочих, сопровождавших его в поездке для отыскания места новой большой запруды. Рабочие принесли его домой на носилках. Жена его, увидев носилки, задрожала, крикнула что-то по-французски своей горничной и упала без чувств. Камеристка побежала за флаконом. Старухе осталось теперь одна. Дочери её были замужем за богатыми помещиками в Швеции, а сын Виллос Холмсен III учился в кадетском корпусе. Весной он должен был кончить курс и вернуться домой. Прошла зима, наступила весна. И Виллус Холмссен третий вернулся домой. Стражила еще хорошо помнит его, хотя уже прошло много лет со времени его смерти. Сестра его получили в наследство имения в Швеции, и ему же достался Сегельфос со всеми его землями. Он не производил большого впечатления своей наружностью. Он был гордый и молчаливый человек и уже женат. Он вёл такой же широкий образ жизни, как и его родители. Хотя он совершил за свою жизнь несколько значительных дел, однако прожил без блеска. Да и что мог бы сделать человек с такой ограниченной властью? Карьера его была испорчена, отец оставил ему в наследство значительный банковский долг. Мать поспешила уехать к дочерям в Швецию, они все стали шведками и больше не возвращались домой. Таким образом он остался один. Уважение окружающих он должен был добиться сам, и он добился глубокого уважения. Любовью местных жителей он не пользовался, но внушал к себе большое почтение. Его называли просто порутчиком, до да другого чина у него и не было, но относились к нему как к генералу. Об этом-то человеке и нескольких других пойдёт речь в этой книге. Хотя Виллос Холмсен III и не был настоящим богачом, а между тем его уважали больше всякого другого из владельцев Сегельфосса. Поручика странно видеть не на службе, но он справлялся с рулью помещика. В молодые годы он был безмерно горяч и упрям, это правда, но вместе с тем поручик имел и почтенные качества. О них ходят рассказы в местности, где он жил. По мере того, как пробуждалось его любопытство, росли и его способности. Как описывал его пастор Винтфельд, как сумасброд да и крикунна. Но так маленький пастор понимал эту оригинальную личность. Порочек был образованный человек, и с годами сумел обуздать свою вспыльчивость, как философ. И это произошло не от старости или отупления, а от его решимости. Что же заставило его измениться? Закон Может быть, он преклонил перед ним колени? Он был третьим звеном в богатстве и роскоши, но цеп замыкалась им. Но колен он не преклонил. Человек такого склада всегда устоит на ногах. Он женился в Ганновере на девушке, проведшей детство в Дании, откуда ее мать была родом. Она была дочерью полковника и не обладала оригинальной наружностью. Лицо её не было особенно оживлённо, но она была стройна и лавка имела красивые руки, и всем нравилось голосом и улыбкой. Так как она знала датский язык с детства, то язык не представлял для неё трудностей, и она могла свободно объясняться на нём, только изредка с трудом поддискивая выражение. У неё был хороший слух, и она знала много языков. Она была хорошей наездницей и смело ездила на своём коне. И так, как она происходила из дворянского рода, то пользовалась уважением, и ей жилось недурно. Она не имела дела с работницами, они молчали в ее присутствии, и со своими поручениями и требованиями обращалась к экономке Йомфру Сальвейзен. Люди не понимали, почему она вышла за поручика. Не было ли в ее прошлом ложного шага? Нет, невозможно. Тогда искушный маленький Виллез Холмс не присватылся бы к ней. Тут была иная причина. Жена привезла в дом гордого верхового коня и кроме него ничего: ни сундуков, ни чемоданов, ни ящиков с вещами. Она была совсем бедна и пришла с пустыми руками. Зато её взял порутчик. Этого объяснения было достаточно, а между тем не мешало бы, если бы она принесла кое-что в сейгельфос. Потому что дела шли плохо, поручик был изобретателен, но поместье медленно приходило в упадок. Он, как и прежде, вёл хозяйство в имении и на кирпичном заводе, даже может быть лучше, но времена изменились, и хозяйство себя не окупало. Мельница стала. Плотину, начатую покойным отцом, он не только не расширил, но совсем забросил, и она совершенно разрушилась. Мукод для себя он покупал в Бергене. Все считали его чудаком за то, что он не поправил мельничную плотину. Покойный отец не задумался бы над этим. Он не унаследовал хорошую семейную черту от своих предков, этих богачей, повеливавших поэтически своими слугами и торпарями. Иначе этому Виллусу Хольмсену жилось бы самому хорошо и не был бы он таким беспомощным. Так как лес стоял нетронутый, то он начал продавать его и вздумал выплатить долги. Я послал всех рабочих рыбаков в лес, сказал он жене, и отдам им хорошую плату. Обстоятельства помогли ему. Стояла зима, и у народа не было заработка до начала рыбной ловли, а работы в лесу пришлись кстати. Допустил бы этот твой отец? – спросила жена. Пару чик отвечал: «Конечно». Когда он продал пять участков из Сегельфосса, много лесу было в них? Отец сделал хорошо, ответил поручик. Он округлял поместье, оно становилось слишком велико для его стареющих сил. С нас ещё хватит. Больше об этом у супругов не было разговоров, и каждый остался при своём мнении. Жена написала наконец своему отцу в Ганновер и объяснила ему положение дел. Но тот отвечал, что при существующих ценах на лес была ошибкой свозить лес в поместье. Вовсе нет, отвечал поручик, и его маленькая рука, державшаяся за пуговицу, вся побледнела. Тут он был упрямый стояк. Жена Фру Адельгейд была не глупая и оценила предприятие. Хотя она была вспыльчива и большая спорщица, но будучи немкой по происхождению, имела практический ум. Это она показала не раз в хозяйственных делах. Паручек был также хороший ездок и не проходил дня, чтобы он не ездил верхом. Но между тем, как жена скакала по окрестностям Волмазонки, спускавшаяся на стремена и часто в сопровождении Лапария Петера в качестве рейдкнягта. Поручик ездил большей частью без сопровождатова. Он был ему не нужен. Он сидел в своём мундире без эпалет и сабле, сидя прямо, опустив глаза и погрузившись в мысли или предавшись покою. Губы его были твёрдо сжаты, что тоже указывало на упорство. Однажды летом жена поручика села рисовать развалины разрушенной мельничной плотины. Поручик вернулся домой в сопровождении нескольких человек. Губы его были плотно сжаты. По-видимому, он был чем-то озабочен. Он спросил жену: "Сколько времени тебе ещё понадобится, чтобы окончить картину?" "Разве ты не видишь, что она только начита?" ответила она. "Что это за народ? Пришли чинить плотину." "Так, вероятно, хм, вероятно, знали, что я именно сегодня собиралась её срисовать." По лицу порутчика пробежала как бы судорога, но он ответил, что и не подумал этого. Жена быстро собрала все рисовальные принадлежности, но вдруг остановилась. Она была спокойна, и на губах появилась улыбка. Ей пришло в голову, что муж опять достал денег за продажу первой партии леса, и, может быть, ему именно потому пришло в голову сделать часть этот расход. "Вилац", сказала она мягко. И я не так глупая и не благоразумна, чтобы не понять, что надо починить плотину, раз есть деньги. Паручик весь вспыхнул. Деньги, сказал он. Нечего сказать, угадала. Деньги? Я знал, что ты подумала. Жена опустила голову. Стало быть, ее первое предположение оказалось неверно. Я? Да, не то. Уже давно между супругами не существовало согласия, но о больших неприятностях не было слышно, и в цени иза мельничной плотины они держались в границах приличия. Несколько дней поручик боролся с собой, ему хотелось доставить жене какое-нибудь удовольствие, и однажды, подойдя к окну, он сказал, как бы равнодушно: "Крыша на церкви, как я вижу, проваливается". "В этом мало утешительного", ответила она. Она стала очень раздражительной в последнее время, и сама не понимала, что с ней происходит. Сегодня ночью уж вожвал западный ветер. Вы могли бы приказать кому-нибудь из ваших людей поправить её? Я мог это сделать, вы или я, как хотите. Делайте вы, деньги и люди в вашем распоряжении. Он видел, что она сразу хотела положить конец своим унизительным сомнениям относительно состояния его денежных дел и показать свою силу. Иначе к чему могла она вести весь этот разговор? Это было бы хорошим поступком с вашей стороны, сказала она. С моей? возразил он протестуя. Говорю вам. Ну так с моей, ответила она. Правду сказать, жена часто боялась за свою жизнь в маленькой разрушающейся церкви. Паручик там не бывал, ему это и в голову не приходило. Он читал себе гуманистов и энциклопедистов из отцовской библиотеки. Это было его богослужением. Пока мать его жила в Сегельфоссе, старые и молодые хозяйки вместе отправлялись в церковь, когда бывала служба. Но с тех пор как старуха уехала к дочерям и никогда не приезжала в Сегельфос, молодая хозяйка ездила одна к богослужению. Во время же западного ветра в церкви становилось прямо опасно. Фру Адельгейт громко пела, сидя на своём месте. Пела так громко своим большим красивым голосом, что все умолкали. Это она делала в части, чтобы ободрить самое себя при опасности. А отчасти потому, что богослужение являлось для нее единственным театром при ее жизни вдали от света, это было уже настоящим представлением, когда прихожане, стоя, смотрели, как она подъезжала, как учитель снимал шапку и помогал ей выйти из экипажа, как она входила в двери и направлялась к месту, отведенному владельцам сэгельфоса. Таково было представление каждого воскресного дня. В нейше вيلнулось чувство благодарности к мужу за то внимание, которое он уделил ветхому божьему дому, и она почувствовала себя мягко настроенной. Она начала рассказывать ему что-то, намекать на возможность. Да это уж, впрочем, совсем достоверно. Она может сказать. Он быстро обернулся к ней и пристально посмотрел на неё. Глаза его выразили изумление, лицо было взволновано, на нём разлилось беспокойство. Как после стольких лет одинокой жизни, верны ли он расслышал? Жена кивнула утвердительно. Это была правда. И поэтому она была так раздражительна в тот день на мельничной плотине. Вы были раздражительны, что это вам вздумалось? Боже мой! Нет, я только хотела сказать. Ну что вы скажете на это, если это так? Я не была вполне уверена в этом, но теперь могу сказать. Да благословит вас Бог. это гм это знаменатейшее событие в моей жизни меня теперь вовсе не радует что церковная крыша проваливается нет извините меня замолчите как вы можете в такую минуту какая-то при обстоятельствах одним словом он готов был провалиться сквозь землю смущение заставило его направиться к двери он открыл её и вышел он долго не возвращался Жена слышала, как он ходил взад и вперёд по библиотеке. Наконец он вернулся. Простите, что я не могу забыть церковь. Вопрос ещё не разрушится ли всё здание? Я хочу сказать, при первой буре и кроме того, это стыд для нас, для всего поместья. Если вы согласитесь поручить мне это я ведь кое-что смыслю в черчении, то я мог бы начертить план новой церкви. А вы построили бы ее? Лес у нас еще есть, есть и плотники: Северин, Бертель и Сагвика, али Йоган. Припомните мое слово. При следующем западном ветре, да к тому же это недостойно нас. Теперь ведь нас скоро прибавится. Как вы думаете? Я сам, конечно, позабочусь об акустике, чтобы ваш голос разносился с вашего места по всей церкви. Если вы позволите мне пригласить подрядчика, чтобы руководить людьми. Благодарю вас, если находите возможным. Возможным. Мне стоит сказать только слово. Пока позвольте мне поблагодарить вас за всё. Неудачи сделали этого человека холодным, но теперь то была не неудача, а нечто новое. Удача, благословение. Он сидел с этим событием, с особым представлением о богатстве, о каком-то чистом доходе. Какую всё это имело связь между собой и сёстры его, с которыми он не видался с тех пор, как они стали шведками, и мать, которая не могла жить в нищете и уехала. Что они теперь скажут? Она, словно крыса, поспешила убраться, а корабль не пошёл ко дну. Поручик опять надел на правую руку, где оно должно было быть кольцо, которое некоторое время носил на левой руке. Он носил кольцо попеременно на разных руках, потому что думал много, и он переодевал кольцо, когда хотел вспомнить ту или другую важную вещь. Это происходило всегда тихо и незаметно. Никто не знал, почему он делает это, да и сам он, может быть, не знал.